«Ну, они слушать не стали, по квартире шастают, а потом один орёт. нашел И протягивает Даше вторую сережку. Все, говорит, — доказано, считай, что дело раскрыто, так что вы, гражданка, задержаны, а какое обвинение вам предъявит, то прокурор решит». Тут Даша по стенке исползла на пол, а пока я ее в чувство приводила, она мне и сказала, что не виновата. «Да ведь все так говорят» так что я ее не осуждаю». Валентина надолго замолчала. «Бедная Даша, и как же она на такое решилась?» спросила я сочувственно. «Ага, а я говорила, что у меня племянница в Варваринской больнице работает», оживилась Валентина. «Так вот, стала я ей звонить, а у них там уже вся больница в курсе. И главное, в том самом отделении у нее подружка работает и рассказывает, что это Ольга, как ее, Сарафанова, ложилась к ним каждый год. У нее аллергия на какой-то цветок. И вот как летом он расцветает, так ей плохо. Ну, лекарства дорогое прокапают, ей сразу легче. А без лекарства никак. Ну и в этот раз легла на, на капельнице эти. Да все торопилась, так что просила, чтобы и ночью капали. Ну, за деньги все можно. И главное это, ты представляешь, Валентина зло кусала губы, Оказалось, что это Ольга и не беременная вовсе. Доктор ее специально спросил, когда капельницы назначал, потому как вредно это лекарство для беременной. «Да нет», — она говорит, «это так все недоразумение». «Обманула мужика?» — ахнула я. «Нарочно сказала, чтобы он от нее обратно к Даше не ушел». «Ну, теперь в морге все точно выяснят». «А вот не стала бы обманывать, была бы жива». «Жалко Дашу». В отличие от Валентины, я твердо знала, что Даша подружку свою бывшую не убивала. Схема этого преступления была такая же, как и в моем случае. Она только придумала, как эту Ольгу убить. Наверняка знала про ее аллергию. А теперь все на нее свалит. Других виновных искать не станут. Улики хоть и косвенные, но полиции этого хватит. Знаю я их методы. Ничего расследовать не станут. Когда готовая подозреваемая имеется, вот она, и мотив у нее сильнее некуда. И это даже удивительно, что капитан Капитонов меня отпустил, поверил моему алиби. Ох, я же Ленку забыла предупредить, что он может ее вызвать на предмет подтверждения моего алиби. Ладно, это потом». «Жалко Дашу», — согласилась Валентина. «Ой, хорошо, что ты зашла. Дело в том, что Даша звонила вчера». Просила передачу принести. Печенье там, конфет, из белья что-нибудь, кофту теплую шерстяную, а главное сигарет побольше, они там вместо денег идут. А завтра как раз там принимают передачи. «Ой, я не могу в тюрьму идти», — тут же соврала я. «У меня поезд ночной обратно». тетя Валечка, я денег дам, вы уж соберите, что нужно. Хотя как в квартиру попасть?» «А у меня же ключи от ее квартиры есть». Менты не спросили, а я не стала сама признаваться. С ними, знаешь, лучше ничего лишнего не говорить. Мы осторожно отклеили бумажку на двери. Валентина сказала, что она потом печать поправит. В квартире у Даши был, естественно, жуткий беспорядок. Вещи разбросаны, окно на кухне от чего-то распахнуто. В спальне, наоборот, ужасная духота и занавески плотно задернуты. Платяной шкаф, естественно, широко раскрыт, содержимое ящиков письменного стола вывалено на пол, все квитанции, старые открытки, фотографии лежат на полу кучи. Да еще видно, как прошлись по ним ботинки 44 го размера. Валентина пробормотала сквозь зубы что-то осуждающее и принялась искать в шкафу белье и теплую кофту. А я прошла в другую комнату, которая, очевидно, раньше была гостиной. Во всяком случае, стояла там мягкая мебель, только довольно пыльно. Был также ковер на полу и даже большой цветок в углу. Цветок явно доживал последние дни, потому что красивым у него осталось только кашпо. Пыльные листья грустно провисли, земля в горшке была сухой, как пепел. Да, ясно, что цветком не занимались уже давно. Хозяйке было не до него. Все-таки он живой, жалко. Я принесла из кухни ковшик воды и осторожно вырила его в сухую землю. Вода ушла мгновенно, а я, наклонившись, заметила, что между горшком и кашпо торчит уголок бумаги. Это оказалась фотография. необычная любительская, а скорее отпечатанная в типографии рекламный буклет, потому что внизу затейливо велась надпись. «Наша программа для сильных, уверенных в себе женщин». Мы научим вас стать еще успешнее. Мы дадим вам еще больше уверенности в своих силах». А выше была групповая фотография. Больше десяти женщин, все молодые, интересные, яркие, стояли редком и белозубо улыбались. Всего их было двенадцать, но четверо стояли чуть поодаль. Яркие, красивые, такие мимо пройдут, каждый мужчина оглянется, потому что видно по ним, что свою красоту они тщательно лелеют а главное, все делают для того, чтобы выглядеть очень эффектно. Только у одной из этих четверых был явно выраженный дефект. Глаза на фотографии были выколоты булавкой, причем видно, что кололи с большим чувством и не один раз. «Это она, Ольга», — сказала неслышно подошедшая Валентина, глядя на фото через мое плечо. Надо даже когда же ее ненавидела, глаза вон проколола». Я ничего не ответила. Взгляд мой был прикован к Ольге. Я смотрела на ту красотку, что стояла рядом с ней. Высокая блондинка в красном платье. Тяжелая волна волос вольно раскинулась по плечам. Моя старая знакомая Александра. Валентина пошла разбираться с холодильником, а я незаметно спрятала фотографию в сумку. Холодильник у Даши был почти пуст, так что мы его отключили, затем взяли сумку с вещами и ушли, аккуратно подправив печать. Когда я позвонила Мите, он был очень недоволен, что я так долго отсутствовала. Я велела ему ждать меня в кафе возле стенной площади, чтобы как можно скорее уехать из этого района. А то Валентина пойдет в магазин, а тут мы с Митькой сидим. Нехорошо получится. Когда я подъехала, он уже сделал заказ. «Мясной салат и бюштекс, и еще что-то». «Я есть хочу», – заявил он, заметив мой критический взгляд. «И я поняла, что пока он не наестся, можно ничего не рассказывать. Все равно он ни о чем, кроме бюштекса, думать не может». Я заказала какой-то легкий салат, и пока ждали, все же показала Мите фотографию. «Узнаешь кого-нибудь?» «Конечно». Он уверенно показал на шатенку с густо подведенными глазами и пышным бюстом. «Это она, Алла, жена моя бывшая, но не покойная». Так я примерно и думала. Стало быть, эти четыре девицы связаны между собой. Они что-то знают, за что их убивают. Причем таким сложным способом, чтобы свалить убийство на другого человека. И надо это выяснить. Но прежде всего найти четвертую жертву а также ее предполагаемого убийцу, и как можно скорее. Принесли, наконец, заказ, и Митька стал недоступен для деловой беседы. И пока не съел все, что заказал, даже не поинтересовался, откуда у меня буклет, да кто еще на фотографии. Нет, просто не мужчина, а троглодит какой-то. Хотя, наверное, они все такие. С другой стороны, эта его Алла вряд ли кормила мужа сытно и вкусно. Что-то мне подсказывает, что не стояла она у плиты, а была озабочена фигурой, потому как очень уж стремилась хорошо выглядеть. Этот пышный бюст, может, кому-то и нравился, но дальше уже увеличиваться в размерах нельзя. Тут я вспомнила, что Митькиной бывшей жене это уже не грозит. И вы можете мне не поверить, ни капельки не устадилась. Раз он по этому поводу не переживает, чего мне-то париться? «Принесли кофе» и, наконец, Митька обратил на меня взор. «Ну», — сказал он, — «рассказывай». И такое у него был тон, что мне захотелось выплеснуть ему на голову остатки кофейной гущи, как будто он начальник, а я его нерадивая подчиненная. Надо же, как это так получается? Вроде бы мы вместе принялись за это расследование, и пока что я сделала гораздо больше, а он уже считает себя начальником. Я отвернулась и досчитала про себя до десяти. За это время до моего партнера очевидно дошло, что он явно перебарщивает. Так что он, разумеется, ничего не сказал, но клетел виновато. Я решила не заедаться и пересказала ему весь наш разговор с соседкой Валентиной. «Круто!» – восхитился он. «Отравить соперницу!» «Но она этого не делала!» – напомнила я. «Как и ты не убивал свою жену!» «Точно!» с согласился Митя. «Ну, какова идея?» Теперь он был сытый и довольный и совершенно не хотел говорить о деле. «Митька!» Я не выдержала и начала грозно. «Мы вообще для чего тут сидим?» «Чтобы поесть», удивился он. «Нет, ну как вам это нравится?» «Слушай, ты вообще хочешь вернуться к нормальной жизни?» вскипела я. «Или так и будешь прятаться?» «Я не хотел прятаться». — надулся он. — Это ты меня уговорила. — Ага, вон даже тоже не пряталась. И где она теперь? — Ты права, — сказал мой старый друг после некоторого молчания. И я уверилась, что с ним все не так плохо. — Нужно продолжать, а то Михаил меня вообще доведет своей выпивкой. — Значит, этот тип, с позволения сказать, — коуч, — втолковывала я, — зачем-то по очереди убивает вот этих четырех женщин. «Почему четырех?» «Потому что четыре адреса!» Я повысила голос. «Включи мозги! Иначе, если он настроился на всех, а их здесь двенадцать, то у нас не хватит времени их спасти». «Ты считаешь их надо спасать?» «По-моему, все они были порядочными стервами. Так что, может, получают по заслугам». «Да я не о них!» С досадой отмахнулась я. «Я о нас! То есть о таких, как мы, подозреваемых!» Так что остановимся на этих четырех. Значит, Александра уже мертва. Твоя Алла тоже. И это Ольга, в убийстве которой подозревают Дашу. Остался последний адрес, проговорил Митя. Матер 321. И что значит это матер? Матрас? Матрешка? Ну, название какой-то улицы или проспекта. Такого проспекта я никогда не слышала. «Ну, тогда, может, переулок?» Мы не стали гадать, а открыли в поисковой программе алфавитный перечень улиц и площадей Петербурга и нашли в этом списке название с подходящим началом. Пробежав взглядом мимо Малой-Морской, Малой-Московской, Малой-Подьяческой и малой Посадской улиц, на мгновение задержались на Марьинской и Матвеевской. Наконец мы нашли Матросскую улицу. «Похоже, что это она», – проговорил Митя. «Но на всякий случай нужно проверить». Он нашел эту самую матросскую улицу на карте города и выделил курсором дом номер три. Этот дом оказался бывшим кинотеатром, переоборудованным в бизнес-центр. «Нет, этот не годится. Нам нужен жилой дом, в котором есть квартира номер 21. Мы снова вернулись к алфавитному списку и сразу же за Матросской улицей обнаружили Матрёнинский переулок. Переулок этот был расположен в центре города, неподалеку от разъезжей улицы. И дом номер три был жилым. В нем имелась квартира с нужным нам номером. Мы не стали откладывать визит по четвертому адресу, чтобы не опоздать, и уже через час приехали в Матрёнинский переулок. Митя вызвался пойти в двадцать первую квартиру, Видимо, хотел показать, что может действовать самостоятельно. Я не стала с ним спорить и осталась на улице, подойдя к заведению, кофе на вынос. Митя подошел к двери подъезда и на мгновение замешкался. Дверь была закрыта, на ней имелся домофон. Но как раз в это время дверь открылась и из дома вышла блондинка лет сорока с абрикосовым пуделем на поводке. Шустрый любопытный пудель полез к Мите, знакомиться, и, разумеется, тут же запутался в поводке. Дама рассмеялась мелодичным смехом и посмотрела на Митьку весьма благосклонно. «А я тут сообразила, что он в той же одежде, что я принесла ему вчера для посещения квартиры зловредной тетки, что сдавала квартиру поддельному коучу. Нет, ну надо же, он решил, что теперь будет это носить». А я-то хороша. Нужно было еще вчера забрать назад чужой пиджак и ботинки. Неудобно. Получается, что я у соседа их утащила. Митя между тем приветливо улыбнулся хозяйке пуделя, помог ему освободиться, придержал дверь и под шумок проскользнул в подъезд, напоследок послав мне гордый взгляд, мол, как я ловко преодолел первое препятствие. Я взяла стаканчик кофе, американо с молоком, и приготовилась к длительному ожиданию. Однако прошло всего несколько минут, я еще не успела допить свой кофе, как дверь третьего дома снова открылась, и из него выскочила маленькая и чудушная пожилая женщина, чем-то неуловимо похожая на давешнего абрикосового пуделя. Ее волосы были выкрашены в такой же абрикосовый цвет, одежда выдержана в соответствующей цветовой гамме, и в движениях была такая же, как у пуделя, суетливая живость. Я не успела разобраться в остальных причинах этого сходства. Кстати, единственное отличие заключалось только в том, что на старушке были очки в черепаховой оправе, а пудель, естественно, обходился без них. Как следом за пожилой дамочкой из подъезда вышел Митька. Он нашел меня взглядом и стал делать лицом какие-то странные движения. Я выбросила в мусорный бак стаканчик с недопитым кофе и приблизилась к приятелю. Не очень убедительно делая вид, что мы не знакомы, он проговорил, не разжимая губ. «Это она». «Кто она?» зашепел зашипел мой спутник. «Это женщина из 21 первой квартиры. Она вышла оттуда как раз, когда я подошел. Я уже хотел с ней заговорить, но тут появилась соседка и отвлекла ее». «Ну что ж, хорошо, что ее пока не арестовали. Может быть, на этот раз мы подоспели вовремя?» – также не разжимая губ, заметила я. Разговаривая, мы шли следом за абрикосовой дамой. Я судорожно придумывала, как ненавязчиво вступить с ней в разговор. Однако дама подошла к углу переулка, одновременно с вывернувшим из-за этого угла автобусом, и села в него, прежде чем я успела придумать первую фразу. Мы устремились следом и успели в самый последний момент вскочить в заднюю дверь. В салоне я аккуратно пряталась за Митьку. «Ты чего?» – удивился он. «Чтобы она не узнала, что мы вместе». А вдруг она тебя в подъезде срисовала?» Прошипела я. «Вон ты какой, видный мужчина, в чужом пиджаке! Не смей его носить, у меня же неприятности будут!» «Да, я думал, это твоего бывшего!» Удивился Митька. «Какого еще бывшего? Нет у меня никого и не было!» Тут я прикусила язык, потому что вовсе незачем сообщать мужчине, что у меня не было серьезных отношений. «Он подумает, что я никому не нужна!» и тоже мной пренебрежет. Хотя отношения у меня, конечно, были. С Вадимом. И не только я, но и весь коллектив считал их достаточно серьезными. Как выяснилось, сам Вадим так не считал. Но что об этом вспоминать и тем более рассказывать? Хотя это же Митька, я вовсе не собираюсь переводить его из друзей куда-то еще. Да сейчас и не об этом нужно думать. Проехали мы недолго. Абрикосовая дама вышла неподалеку от современного офисного здания, вписанного в длинный ряд доходных домов до революционной постройки. Среди этих домов офисный центр выглядел как зуб из фальшивого золота в челюсти мелкого хулигана. Мы едва успели выскочить из автобуса следом за своим объектом. Абрикосовая дама направлялась прямиком к стеклянным дверям офисного центра. В это время двери раздвинулись, выпустив несколько молодых женщин. И тут же наша дама замерла на месте, как охотничья собака, заметившая дичь. Офисные дамы распрощались и двинулись в разные стороны. Наша абрикосовая особа на мгновение замешкалась, а потом устремилась вслед за одной из них. Эта дамочка показалась мне неуловимо знакомой. «Ах, ну да, это же та четвертая женщина с фотографией!» «Точно, это она!» Дама догнала ее, окликнула. «Елена!» Та повернулась, удивленно подняла брови, что-то проговорила и прибавила шагу. Наш объект остановился, понурился и сменил направление, двинувшись к скверу. Мы с Мити переглянулись. «Теперь я попробую», – прошептала я. «А ты не маячь тут, скройся с глаз, а то спугнем ее». Абрикосовая дама дошла до сквера, села на скамейку. Плечи ее были опущены, и весь вид выражал крайнюю степень подавленности. Подойдя ближе, я увидела, что женщина заметно побледнела, тяжело дышит и потирает левую сторону груди. Затем она попыталась открыть сумочку, но руки ее тряслись и никак не удавалось справиться с замком. Я всерьез обеспокоилась и, уже не думая о том, как начать разговор, подсела к ней и озабоченно проговорила. «Вам плохо? Может быть вызвать скорую?» Женщина подняла на меня взгляд и проговорила слабым голосом. «Не надо скорую». «Если можно, достаньте лекарство из моей сумки. Там такой зеленый пузырек». «Конечно, секунду». Я открыла сумочку, нашарила в ней пузырек с лекарством, вытряхнула из него маленькую таблетку и протянула старушке. Та сунула ее под язык и прикрыла глаза. «Эй, как вы?» Я легонько тронула ее за руку. «Я все-таки вызову скорую». «Нет, не надо. Мне уже лучше». Женщина открыла глаза. Она действительно немного порозовела и дышала теперь ровнее. «Вам точно лучше?» «Точно, точно. Спасибо тебе, деточка». «Ох, извините, что я вас так называю, но вы ведь такая молодая». Она хотела сказать еще что-то, но вдруг зашлась с сухим лающим кашлем. К счастью, у меня с собой была маленькая бутылка минеральной воды, и я поднесла ее к губам абрикосовой дамы. Она сделала несколько жадных глотков, и кашель прекратился. Тогда она достала из своей сумочки кружевной платочек, промокнула глаза. Только теперь я заметила, что по ее щекам из-под очков сползают слезы. То ли они выступили от кашля, то ли у этих слез была другая, более глубокая причина. «Как вы?» – спросила я озабоченно. «Спасибо. Лучше». Она искоса взглянула на меня и неуверенно проговорила. «Говорят, молодежь сейчас черствая, равнодушная» а вы ко мне, к совершенно незнакомому человеку, так душевно подошли, не прошли мимо. Мне стало неловко, ведь у меня была своя тайная цель. А старушка и правда поверила, что я такая хорошая. Но я ничем это не показала и проговорила смущенно. Ну как же пройти? Меня с детства учили с уважением относиться к старшим. Кроме того, вы немного похожи на мою любимую тетю, мы с ней были очень близки. Про любимую тетю я придумала на ходу, но на абрикосовую даму эта деталь произвела впечатление. Она снова промокнула глаза и тихо проговорила. «Надо же, какие душевные люди попадаются! А я, честно говоря, я не заслужила такого доброго отношения». «Да что вы говорите?» – я горячо запротестовала. «Сразу видно, что вы хороший, добрый, порядочный человек». «Ох, деточка!» Я и сама когда-то так думала, но оказалось, что вся моя порядочность только до первого серьезного испытания. А потом, потом оказалось, что я могу совершенно потерять человеческий облик и докатиться до чего угодно, даже до убийства. «Что?» – я насторожилась и огляделась по сторонам. «Не слушает ли нас кто?» «Тише!» «Что вы такое говорите? Не дай бог кто-нибудь услышит и подумает, что вы это всерьез. Я не верю. Чтобы вы кого-то убили, этого не может быть». Тем более, добавила я про себя, что та, кого вы якобы убили, пока что жива и здорова, и очень неплохо выглядит. Эффектная такая шатенка, волосы хорошие, подробно я ее не рассмотрела, но вроде бы все при ней. Стройная, одета хорошо. «Да нет». «Конечно, я никого не убила», — грустно сказала старушка, «но была готова убить и даже продумала все детали этого убийства. И представьте себе, мне от этого стало гораздо лучше». Тут уже я вся превратилась во внимание. Ясно было, что история абрикосовой дамы один в один напоминает мою собственную криминальную историю. И Митину, и той несчастной Даши, которая парится сейчас в камере. Полина была не совсем права. Дело в том, что Дарью Безрогову только что вывели из камеры предварительного заключения и привели на допрос. Они долго шли по длинному мрачному коридору, стены которого были выкрашены унылой серой масляной краской. Потом остановились у железной двери, конвоир постучал условным стуком, и дверь открыли. Потом они поднялись по лестнице и снова прошли через дверь, за которой тоже был бесконечный коридор, но уже не такой мрачный, потому что стены были выкрашены не серой, а зеленой краской и пахло тут не так противно, как в том нижнем. По бокам коридора имелось множество дверей, на которых были прибиты металлические таблички. Конвоир остановился и постучал в самую аккуратную дверь, услышал оттуда негромкий ответ и пропустил Дашу первой. Она успела еще прочитать то, что было написано на двери. «Акулова В». «Д». Кабинет был небольшой, но не казался тесным. Окно чистое, форточка открыта, Оттого и воздух был свежим. В кабинете был один письменный стол и шкаф с папками. Еще два стула. За столом сидела женщина и что-то писала, наклонив голову. Она махнула конвоиру, чтобы он вышел, и, не поднимая глаз, кивнула Даша на стул. Стул был жестким и неудобным, чему Даша не удивилась. Тем не менее, это был обычный стул, а не нары в камере, так что Даша была и этому рада. Она стала рассматривать свою визави. Очень худая брюнетка, возраст средний, то есть прилично за 40, а может и к 50, волосы зачесаны гладко, а лицо покрыто таким сильным загаром, который не получить, если сутками на пляже лежать. Нет, такой загар только в солярии приобрести можно, если ходить туда как на работу. Ресницы у следователя были такими длинными, что наводило на мысль о накладных. На веках голубые тени с перламутром, губы накрашены малиновой помадой. Вот с бровями все было нормально. Обычные брови, аккуратно выщипанные и накрашенные. Даша и сама когда-то такие делала, только не черные, а коричневые. Но это было давно, до всего этого кошмара, что приключился с ней. Всего четыре месяца назад. Господи, всего четыре месяца назад ничего этого не было. Она жила обычной жизнью, работала, карьеру пыталась сделать, мужа любила. Вот про мужа не надо, тут же приказала она себе. Хотя это следователь все равно будет спрашивать. Тут как раз женщина отложила папку и подняла на Дашу глаза. Взгляд был суровый, потом малиновые губы презрительно изогнулись, как две толстые гусеницы. Даша невольно увидела себя ее глазами. Жалкая личность в несвежей мятой одежде, волосы висят безжизненной паклей, косметики никакой, да и запах, кажется, от нее неприятный. Неудивительно, три дня не мылась, просила соседку принести хоть белье чистое, да когда еще тетя Валя соберется? Даша тут же опомнилась. О чем она вообще думает? Ее в убийстве подозревают, а она стыдится своего внешнего вида. «Да какая разница, если эта баба сейчас ее закатает по полной?» Соседки по камере научили ее на допросе побольше молчать. Отвечать односложно, только на впрямую поставленные вопросы. И больше слушать, что следователь скажет. «Назовите свое полное имя, год и место рождения». Даша ответила на такие простые вопросы довольно быстро. И пока следователь выписывала ее ответы, она от чего-то гадала. «Что значит инициалы В.Д.? Валентина Дмитриевна? Или Вера Денисовна? Василиса Дормидонтовна?» Тут она непроизвольно фыркнула, так что следователь Акулова посмотрела на нее кинжальным взглядом. «Что-то вы несерьезно настроены», – процедила она. «А ведь вам, Безрогова грозит нешуточный срок за убийство». «Даша хотела сказать, что она Ольгу не убивала. Ненавидела? Да». Хотела убить? Да, но не делала этого. Господи, как же она ее ненавидела! Это просто кошмар какой-то. Поначалу она никак не могла понять, за что, за что эти двое так с ней поступили. То есть она-то знала, что во всем виновата Ольга, что Арсений ни за что бы не стал приводить ее в их с Дашей общий дом. Это она, она его соблазнила, а потом, потом забеременела от него чего Даша не могла сделать почти пять лет. И он говорил, что не хочет детей, а потом сказал, что Ольга ему родит сына, и поэтому он женится на ней. И вот тогда все Дашины надежды на то, что муж опомнится и вернется к ней в удобную, спокойную жизнь, рухнули от этих слов. И как же она возненавидела Ольгу, Только ненависть сдерживала ее и не дала принять смертельную дозу таблеток, чтобы уйти от всего туда, где нет ни мужа, ни подлой подружки, ни вообще никого и ничего. У Даши пропали все желания, все чувства, кроме всепоглощающей ненависти. Эта ненависть жгла ее изнутри, так что иногда ей казалось, что ее, Даши, такой, какой знали ее раньше, больше нет, что от нее осталась одна оболочка – Да и та скоро просто разорвется, лопнет, как лопается воздушный шарик. И вот тогда она нашла в почтовом ящике рекламную листовку, где было подробно описано ее состояние, и неизвестный коуч обещал избавить ее от ненависти. Она была согласна на все и пошла к нему на прием, и с готовностью выполнила все его рекомендации. И поверила, что если придумает в мыслях, как убить Ольгу, то это поможет ей излечиться и, наконец, забыть эту историю. «Ага, забудешь теперь. Как же?» «О, она сразу же представила, как можно убить Ольгу. Разумеется, это надо сделать в больнице. Просто подбавить в капельницу огромную дозу аллергена, и все будет кончено очень быстро». Ведь она была полностью в курсе Ольгиной аллергии, ведь они и правда были когда-то близкими подругами, и та советовалась с ней, Дашей, и Даша доставала ей дорогое лекарство. Она ведь работала в фармацевтической фирме. «Но вас ведь могут узнать в больнице?» — спросил тогда коуч. «Да что вы! Пройти через приемный покой в форме медсестры никто и не взглянет. Там таких медсестер полно, а ночью хоть и меньше, зато все своим делом заняты, некогда им по сторонам смотреть». Форма у Даши была, она ведь закончила медицинское училище и отработала три года медсестрой. Потом только перешла в крупную фармацевтическую фирму, потому что ей надоели уколы, капельницы, анализы. Хотя справлялась она неплохо, рука у нее всегда была легкая. «Да, но вы ведь будете первый подозреваемый», – воздражал коуч. «Ведь у вас был серьезный конфликт с Ольгой. Вашего мужа она увела, вы ревновали. В общем...» «Мотив сильный, так что непременно нужно твердое алиби». «Я же теперь работаю в аптеке», — усмехнулась тогда Даша. «Меня запирают на ночь, оставляют только окошко, так чтобы ночью никто не мог влезть. Сразу сигнализация сработает». «Но...» — он нетерпеливо поднял брови. И тогда она рассказала ему, как бродила ночами по помещению аптеки и спускалась в подвал, где был склад, потому что делать на дежурстве было нечего, а спать она не могла. После того, как муж ушел к Ольге, она вообще не могла заснуть без таблеток, а на работе, конечно, не принимала их. И вот там, в подвале, она заметила, что люди, которые делали ремонт, просто схалтурили. Они зашили проход в соседний подвал, обычным листом гипсокартона. И он от сырости кое-где начал отставать. Тогда то место просто заставили стеллажом. Так что при желании можно отодрать картон посильнее и проскользнуть в щелочку, а потом вернуться так, что никто и не заметит ее отсутствие. Коуч выглядел очень довольным и сказал, что это последний сеанс, что Даша все преодолела благодаря его методу, так что все у нее будет хорошо. И буквально через несколько дней ее арестовали. «Безрогова!» – вторгся в ее мысли недовольный голос следователя. «Вы что, заснули?» простите?» – очнулась Даша. «Нет, она не станет рассказывать этой бабе, черна прожаренной в солярии, про коуча и про план убийства Ольги. Во-первых, она не поверит. А во-вторых, тут же обернет Дашины слова ей во вред, посчитает их признанием. Ишь, как смотрит, глаза как два ножа. Да не кухонных, а боевых. Нет уж, правильно соседки по камере говорили». Следи за словами, не болтай лишнего, следовательно, все пойдет, только чтобы тебя разговорить. Некоторые добренькими притворяются, участие проявляют, такие хуже всего. Ну, эта акулова, конечно, не такая. Ей притворяться ни к чему. Кто же поверит, что она Даша сочувствует при таком-то взгляде? Чисто ведьма! Ну да, инициалы подходят в ведьма. Я ее не убивала, я спала в эту ночь дома, повторила Даша, как могла твердо. Однако вас никто не видел из соседей. Конечно, никто, я ведь спала в своей комнате, но и в больнице меня никто не видел. Видели медсестру, которая входила в палату, и форма на ней была такая же, какую нашли у вас в квартире. К тому же, вы умеете управляться с каперницей. Ну да, я же дипломированная медсестра. «Таких в больнице множество, и форма у меня самая обычная, зеленого цвета». «Но только вашу серьгу нашли на месте преступления!» С торжествующим видом Акулова выложила на стол два пластиковых пакетика. «Сережки уникальные, старинные, ручная работа. Не отпирайтесь без рогова, они ваши!» «Да я не спорю, это бабушкин подарок. Только вот видите, у этой замок сломан, ее носить нельзя». Акула с интересом склонилась над столом и внимательно рассмотрела серегу. Ее даже надеть нельзя. Я обращалась к мастеру. Он сказал, что все такое хрупкое, что он боится трогать. Так что я убрала их подальше и давно не видела. Но ведь у этой замок целый. Туда Акуловой дошло, что она несет чушь, что Даша не какая-нибудь хипушка, чтобы носить разные серьги. В одном ухе, допустим, бабушкины с бирюзой, а в другом обычного металла с черепом. «Да вообще, для чего брать уникальную серьгу на опасное дело, чтобы ее там потерять?» «Хм», — сказала следователь недовольно. «Ладно, пока этот вопрос мы оставим». И Даша поскорее опустила глаза, чтобы эта дотошная баба не заметила, что ей есть что сказать еще, но она ни за что не скажет. Аколова, в свою очередь, подумала, что дело это какое-то мутное. Но в самом деле, вот сидит перед ней подозреваемая. Ну, выглядит, конечно, неважно, так она три дня в камере была. А так видно, что не сумасшедшая она и не больная на всю голову, иначе ее в аптеке держать бы не стали. То есть ума у нее явно хватило, чтобы такое убийство придумать и осуществить. Ведь не с кухонным ножом она на соперницу набросилась, И не кислотой ей в морду плеснула, при всем честном народе. Нет, проникла ночью в больницу, ввела потерпевшей смертельное лекарство, да и ушла незамеченной. И притом специально приметную фамильную сережку надела, и та, в палате, ее потеряла. Глупость полная. И еще, уж если задумала бы это безрогово убийство, то уж, наверное, организовала бы себе алиби, Со всеми соседками повидалась, чтобы те подтвердили, что с вечера она дома была. А ее никто не видел. Даже эта баба глазастая, что рядом в квартире живет. Нельзя сказать, что следователь сочувствовала подозреваемой. Она вообще никогда и никому не сочувствовала. Но работу свою старалась делать хорошо, на совесть. А тут ведь все не ясно. Улики косвенные, чистосердечного признания не получить. Единственное, что мотив сильный. Да, судя по всему, это Ольга Сарафанова была такая зараза, что врагов у нее хватало. Нет, надо свидетелей искать, которые видели, как подозреваемая ночью из своего дома выходила, припереть ее к стенке. Она и сознается. А пока пустой разговор получается. Акулова велела Даше подписать показания и вызвала сопровождающего. После их ухода она привела в порядок папки, потом посмотрела на часы И только тогда в дверь робко постучали.